«Мне Батяня в детстве рассказывал о смелости гнилической», — продолжил разгоряченный чемодан, не обращая внимания на удивление окружающих. «Рассказывал, как пришла война страшная в западные леса, как ворвались в наши исконные вотчины злобные чуды на конях единорожных и как бежали в тайный город шибзичи с дуричами. Все бежали, даже гниличи ушли, поскольку не было возможности сражаться с дикими рыжими племенами». Но остался в одной деревушке храбрый воин. Идите, сказал он друзьям своим, детей спасайте, родственников, и сами спасайтесь, а я вас прикрою. И остался один. И когда ворвались в деревню чудо злобные, стал храбрый воин с ними биться, сражаться. Копье у него сломалось первым. Потом сабля верная пополам треснула. Потом нож закадычный затупился. А чудо все пребывает, да пребывает. Одни мертвыми валятся, другие им на смену. И стал тот воин камнями в них бросать метко. Один дом разобрал на камни, да все покидал. Второй разобрал. Испугались тогда чуды. Осадой деревню обложили, а воин их обманул и ночью ушел. Звали его Чем чемоданом, что значит тот, кто и камнями дерется даже. И меня в его честь батяня нарек. Брехуном твой батяня был. Не выдержал иголка. Брехуном? Чемодан побледнел. Может, повторишь? Брехун, брехун, брехун. Боец нехорошо ощерился. Хватит? Или повторить после того, как ты уши почистишь? По без дробовика повторишь? Без дробовика мне в тебя целиться неудобно. Великий фюрер! Чемодан повернулся к кувалде. Кумир мой и лидер! Ты видишь, как халуек твой меня изводит и провоцирует? Заткнуться ему вели, чтобы я его не убил, случайно, гнев твой вызвав. Убивалку, не поцарапай! посоветовала голка. Огрызок зло засмеялся. Да я тебя! Второй выстрел заставил чемодана замереть. Белый от ненависти и штукатурки Гнилич несколько секунд сжимал и разжимал кулаки, после чего вновь обратился к одноглазому. — Надо бы тебе, мой кумир, великий указ издать за клевету. — Так прямо и написать. Кто скажет, что Гниличи? Куалда поднял брови. «Э, — Если кто скажет, что красные шапки трусы, — поправился чемодан то надо бить того лжеца до потери сознания, а потом еще штраф накладывать. Идея насчет штрафа одноглазому понравилась. К тому же она позволяла плавно перейти к главной теме совещания. Я подумаю. Важно процедил фюрер. А теперь садись на место и будем говорить про деньги. А то мне скоро обедать пора. Про деньги оживился уйбыш Паталь Дурич. «Давай про деньги, а то все драки-драки!» И уйбуи молниеносно расселись по местам, чем изрядно задачили кувалду. Обязательной программой каждого совещания было обсуждение плачевного состояния семейной казны. Великий фюрер бесился и требовал денег в общак. Уйбуи невнятно огрызались и жадничали. Эту часть совещания никто не любил, а потому проявленная подданная меритивость настораживала. «Итак...» «Теньги!» — одноглазый повертел в руке извлеченную из кармана распечатку. «Тенег в ковне только «То лучше никому об этом не рассказывать, то б не засмеяли!» «Пусть только попробуют!» — воинственно выкрикнул чемодан, сорвав жидкие аплодисменты сторонников. «Мы им так засмеем, что утомятся по врачам бегать!» «Точно! Пусть только сунутся!» «И с чего над нами смеяться!» «Ты только скажи, великий фюрер, кто над нами потешается, сразу уроем!» «Гниличи лучше! «Кому надо, всем наваляем!» «Только денег сначала дай!» — невинно заявил Шпатель. «То?» Великофюрерский рев заставил Уйбуев заткнуться. Гниличи притихли, дуричи вжались в стулья. Иголка нехорошо улыбнулся, а Шпатель, оказавшийся под прицелом единственного глаза кувалды, побледнел. «Что ты сказал?» Великий фюрер славился крутым нравом. В противном случае он попросту не удержался бы на посту. Однако ошибки последних месяцев сделали свое дело. Авторитет одноглазово пошатнулся. «Нам денег, на боеприпасы надо!» сглотнув, заявил Шпатель. «И два мотоцикла купить надо еще, потому что лето на мотиках обдувает клево». «Бах!» — сказал Иголка, имитируя выстрел. Дурич вздрогнул, но остался на месте. Под стол не полез. На Иголку даже не посмотрел, продолжая держать взгляд кувалды. А фюрер, к изумлению бойца, стрелять не приказал. Вместо этого Одноглазый вновь обратился к грязному листу, отыскал нужную строчку, сдвинул брови и грозно посмотрел на шпателя. «За прошлую неделю твоя десятка!» «Ни копейки во всяк не внесла!» «Так не сезон, твое великофюрерское!» Совсем доступным ему сейчас нахальством ответил Шпатель. «И челы вообще обнаглели, охрану всюду ставят». «Как раньше не пограбишь!» — подал голос еще один дурич. «И полиция лютует! А нам режим секретности нарушать нельзя!» «Только стрельбу затеешь, сразу мороком закрываться надо!» А где морок взять? Только из артефакта. А артефакты денег стоят. Вот и потратились. Обнищали. Совсем прибыли нет. Вкладываться в нас надо. Денег давать, тогда мы денег приносить станем. Политэкономия. Важно подытожил шпатель в сторонников. Ты нам денег сейчас даешь, а мы тебе потом, как награбим. Сколько не жалко. «Я вот э, тут списочек набросал, сколько нам на первое время надо». «А как да вы раньше обходились? Зло поинтересовался Кувалдо, не глядя на списочек. «Раньше легче было. Трава зеленее. И вообще проще». «А теперь сложно стало». Шпатель сделал шаг к кувалде, чуть склонился и хитро щурясь добавил негромко. «Народец стал неспокоен». «Так успокой!» — предложил улыбающийся чемодан. — Вот гниличи у меня нормальные, вполне себе спокойные, все в адеквате. — Это потому что гниличам твоим денег дают, — заметил шпатель, продолжая таращиться на фюрера. — А нам еще нет. — Нам не запросто так дают, — пояснил чемодан. — Как это не просто так? — Потому что гниличие наиболее пострадатые в последний раз. — Когда это вы пострадатые? — Нам больше всех досталось. Когда? Заткнуться не хочешь? Чемодан сообразил, что раскрасневшийся кувалда находится на грани срыва, и обратился к фюреру. Но мы, хоть и пострадатые, все равно искренне верим в идею великой семьи красных шапок и в мудрость нашего великого фюрера, моего кумира, кувалды Шипзича! Уйбы вы, знавшие, что будет за проявление, точнее, Не проявление должного патриотизма хором поддержали хитрого Гнилича. — Мы тоже верим в мудрость кувалды, но Гниличи верят больше всех! — веско подчеркнул Чемодан после того, как стихли возгласы. — Мы больше всех любим нашего великого фюрера и моего кумира! Уж не знаем, как прославить в веках твое имя! «И потому решили назвать в твою великофюрерскую честь самый длинный коридор нашей казармы, путь Куалды! Все гниличи в едином порыве решили так назвать!» Одноглазый порозовел от удовольствия. «Мы даже таблички уже привентили, «Потратились, стало быть!» Продолжил разливаться чемодан. «Но это ерунда!» потому что под предводительством нашего великого фюрера и моего кумира семья пойдет к процветанию и миру верно говоришь я тут посчитал сколько нам надо на модернизацию казармы все по-честному даже проверить можешь я кувалда поймал злые взгляды остальных ууйбуев и слова застряли в глотке давай тимоден маляву я не подумаю — Хорошо подумай, — легко согласился Гнирич. Но только ты хорошо подумай, мой кумир. Дело-то я предлагаю правильное. Модернизировать наш форт надобно. И срочно модернизировать, а то живем, как в каменном веке, мля. — Я сказал, то подумаю. Кувалда обвел Уйбуев тяжелым взглядом. Улыбающийся чемодан, чуть менее довольный, но тоже не грустный шпатель и сумрачные шибзичи. Буй, буй родного фюрерского клана. Шибзичи оставались единственными, кто продолжал наполнять общак оговоренными деньгами. Но как долго сородичи будут оставаться верными? «Мы верим в тебя, мой кумир!» «Да здравствует великий семейный лидер!» поддакнул Шпатель, освоивший, наконец, правильную линию поведения. Но в ушах Одноглазово звучали совсем другие слова. «Дай денег!» и замечание ехидного иголки насчет того, что дуричи рано или поздно сообразят, как нужно себя вести. Сообразили, получается. И что теперь будет, даже спящий не скажет. «Посли все вон!» — угрюмо приказал кувалда. «Если через два дня не внесёте вопсяк положенное, пеняйте на себя!» Однако в глазах уйбуев не появилось... Ни страха, ни обещания платить. Семья стремительно распадалась. «А я говорил!» — напомнил Иголка, крепко заперев за подданными дверь. «Заткнить!» — уже заткнулся, — кивнул боец. «Только от затыкания моего ничего не поменяется!» «Борзею вижу понятно». «Ты меня едом надвал?» — возмутился Кувалда. «И тебе понятно?» Дерзко поинтересовался в ответ Иголка. Мне понятно, что весать тебя надо за длинный ядык. И кто у тебя за спиной с автоматом встанет? Чемодан, что ли? Чемодан верный. Верные деньги приносят, а не воруют. Он не ворует, он просит. Если бы он сначала приносил, а потом просил, тогда так. А ежели не приносит, но требует, значит ворует. Бля, Иголка как тебя копыта терпела почему не тлепнул при рождении потому что копытомля понимал что я дело говорю иголка поразмыслил и самокритично добавил не всегда но часто посмотрел на угрюмого фюрера присел рядом и негромко чисто по-дружески предложил давай я чемодан заварю а я также негромко произнес контейнер мне чемодан не по нутру «Не надо!» — мотнул головой кувалда. «Почему?» Великий фюрер пристально посмотрел на телохранителей, поморщился и честно ответил. «Потому что время я упустил, байты. «Поимел меня тимодан, понятно?» «Сначала песни мне пел, кумиром называл, а теперь и всех под тебя подмял и забурил «Если я его сейчас кончу!» Против меня ведь клан поднимется, и будет в форте война. Первый раз, что ли? Турити тоже против пойдут. кувалда почесал подбородок. Они тоже в те протекли. И что делать? Постерялся контейнер. А делать надо так, чтобы гнили те и турити. Не против меня поднялись, протянул великий фюрер. Или не только против меня. Как это? Им другой враг нужен. — Хитро! — одобрил контейнер. — Поэтому я и фюрер. Кувалда стянул бандану и осторожно потрогал непригодившийся колпак. — что умный. — Тебе с копыта надо мириться, умный! — буркнула Голка. — Копыта шибзичий во душе вид. — И деньги у него есть! — добавил Одноглазый, разглядывая снятый колпак. — А деньги мне нужны! — Вот именно!